Пункт третий. Мелодические запалы. Представьте, что некоторые музыкальные звуки действуют как запалы физического напряжения, а другие звуки как успокоители. Ноты приобретают запальную энергию благодаря их позиции в тональном силовом поле, определяющем или тональную устойчивость, ноль потенциальной энергии, или неустойчивость, наличие потенциальной энергии. Увеличение энергии в тональном поле транслируется нашим разумом, в ощущение напряжения. В музыкальной психологии оно так и называется воспринимаемым напряжением. По контрасту тональная устойчивость, то есть нулевой уровень энергии, снимает напряжение. Появляясь в абстрактном силовом поле тональной гравитации, музыкальные звуки активизируют реальные мышечные реакции. Человеческий разум превращает синергетические отношения между слухом и мышцами в эмоции – Механизм этого превращения все еще непонятен с точки зрения нейронауки. Когда во время концерта музыкальная композиция завершается мирным разрешающим аккордом, то и музыкант-исполнитель, и слушатели ощущают внутренний покой. Они испытывают тот же эмоциональный и мышечный резонанс, отзываются на ту же логику эмоций, закодированную в колебаниях тональной энергии. Слушатели ощущают моменты напряжения и разрешения согласно той тонально-временной программе, что озвучивается руками музыканта, то есть и слушатели, и музыкант отзываются интуитивно на тот же самый порядок нот и ритмический рисунок. Именно это позволяет им разделять переживания в музыке.